Риткин юбилей. Рита – любимая ученица моей мамы. Родной нам всем человек, одна из немногих, чьи советы я принимаю как приказ. Она – блистательный переводчик. О ней я писала в одной из своих книжек, как ее беременную ночью, по-моему, в 1970 году, срочно увозили в военном самолете из Каира, где начались беспорядки. Умер Насер, и бандиты ломились в посольство. Рита улетала с одной маленькой сумочкой, где были документы, обменная карта женской консультации, пакетик жевательной резинки от тошноты и... зонтик. Прекрасный крохотный складной зонтик. Для меня. Тогда маленькой дурочки. Сейчас-то я уже большая. И вот у Риты моей юбилей. Достаточно зрелый юбилей. Дети подарили ей пылесос, который сам ползает по дому и убирает. Иногда он сам едет и на базу, пристраивается там к розетке поудобнее, сам подзаряжается, сам отключается, и когда отдохнет, опять начинает ползать по дому и прибирать. И потом опять идет на базу. Как сказала Рита, даже не всякий шпион может вернуться на базу, а пылесос дисциплинированно возвращается. Боже мой, это же мечта! Не бухтит, не ворчит, в уголочке сидит, когда не нужен. Есть не просит, сам заправляется, на базе, не курит. Эх, Ритка своего счастья не знает, да я бы за этого пылесоса замуж бы вышла. И на нем бы еще мои кошки катались, до базы и назад. Да, но я не об этом. У моей Риты достойный юбилей. Она у нас ужасно спортивная и ежедневно плавает в бассейне, по-всякому, и даже как президент П. Широко так, размашисто руками. Вроде это баттерфляй или что? Ну, когда он корюшку на нерест вел, он так плыл. Или брас. Или он кого-то другого куда-то вел. И вот Рита поплавала три километра корюшкой, потом посидела в сауне, потом массаж, потом косметолог. Она вообще у нас хорошенькая. А в тот день была особенно хороша. Выскочила на улицу ищет такси. Стоит рядом свидавший виды шестеркой, дядька, помятый, как его шестерка, битый молью, жизнью, не очень довольный, окидывает ее взглядом и говорит «Давай садись». Ритка ищет глазами машину покрасивей, юбилей же у нее достойный. Дядька не унимается. «Садись, тебе говорю». Ритка не отвечает, ищет такси. «А ну садись, я сказал», — орет дядька. «Простудишься?» «И потом, миролюбиво так, даже ласково». Да ты не бойся, чё! Я ж со старух много не беру. Наша белозубая прелестная Ритка так хохотала всю дорогу, что дядька даже спросил, не продавщица ли она в отделе виноводочных изделий, больно веселая. Короче, Рита, известный в России и за рубежом переводчика-педагог, сразу же, прямо в пальто, позвонила мне по скайпу и, захлебываясь и кая от смеха, пересказала мне эту историю. Рита пробежала к компьютеру прямо в сапогах, поэтому за ее спиной тут же тихо и преданно завозился мой потенциальный жених, чистил ковер. «Эх, жаль, нету моей Риты котика, чтобы его на пылесосике покатать».